В штабе АО Новенький с иголочки американский армейский джип урчает с сладким дизельным дымом горцевал на лужайке перед домом. Он обладал несколькими замечательными качествами, но главными из них были безотказность с полтычка и при любой погоде заводившийся движок, две пониженные передачи, превращавшие его, если надо, вездеход и солидная броневая защита передка крыльев и дверей. Таких аппаратов в дивизии насчитывал всего три. Почти год назад их по случаю удалось выменять у предприимчивого, проще сказать жуликоватого, натовского интенданта в Варшаве, где группа старших офицеров армии обороны вела непростые переговоры с западными коллегами по режиму и обустройству границы. Пока генералы хмурились и пыхтели над картой, Крис безразличным видом обходил казармы и склады партнеров, кое-где щелкая фотоаппаратом на память, Здесь-то он и столкнулся нос к носу с быстроглазым и понятливым интендантом полякам. Они сошлись, вода и камень. Сделка склеилась в мгновение ока. Сообразив, что русский американец по складу все-таки ближе к американцу, чем к русскому, и торговаться не склонен, бравый интендант, ничтоже сумняшися, уступил ему три новеньких джипа, которые почему-то хранились не на казенном складе, а в частном гараже по соседству за полпуда остро-дефицитного псковского копченого сала, картошку в количестве 30 мешков и ящик ядреного первача, который в иные более мирные времена вполне мог бы носить фирменную марку подсолнухи. Бартер прошел без сучка и задоринки. Продовольствие бесследно исчезло под прилавками шумных и грязных варшавских рынков, а машины были получены прямо на границе – целости и сохранности, да еще и с комплектами документов, среди коих дотошный Сенька обнаружил даже пятилетнюю гарантию General Моторс». Правда, грубоватый Крис тут же остудил радость товарища. А американский автогигант, по его Крису с веренем, прекратил свое существование еще во время Второй Великой Депрессии 2015 года и вызванный ей же Второй Гражданской войны. За такую гарантию я бы и цента не дал, ребята. Но машины – первый сорт». Экзотические иномарки на Ура были приняты дивизионными механиками. Впрочем, погоды они не делали. Основу автопарка армии обороны составляли привычные газы, уазы, Уралы и другие образцы советского военного автопрома, который даже придирок рис высоко ценил за проходимость и неприхотливость. Куда подавать, Антон Ильич? Обычно неунывающий Сенька сегодня был чего-то грустен, и генерал привычно ощутил теплое, почти отцовское чувство привязанности к этому пареньку, с судьбой чем-то напоминавшей его собственную. Давай-ка для начала в штаб, сержант. А там посмотрим, что день грядущий нам готовит. Штаб первой ударной дивизии армии обороны Псковского Великолукского укрепрайона располагался на центральной улице подсолнухов в одноэтажном кирпичном здании бывшего сельпо. Подъезды к нему блокировались бетонными надолбами, задний двор мощным трехметровым забором, увенчанным колючкой и сторожевой вышкой. По уровню защиты и огневой мощи штаб АУ напоминал небольшую крепость и вполне мог выдержать месячную осаду и даже прямой удар артиллерии. Подобные крепленные бункеры в обязательном порядке возводились в каждой центральной усадьбе. С них, собственно говоря, и начиналось строительство любого крупного поселения. Штабы оснащались подземными укрытиями, рассчитанными на 100-200 человек, автономными запасами оружия, продовольствия и воды, средствами связи и оповещения почти всегда подземными ходами, позволяющими защитникам при необходимости скрытно уйти в лес. Как и монастыри в мятежной Москве, эти мини-крепости служили последними оплотами и убежищами на случай вторжения превосходящих сил противника. Конечно, вся эта хитрая многоуровневая система безопасности укрепрайона – разведка, контрразведка, раннее оповещение, патрулирование и прочее – была устроена так, чтобы практически исключить возможность подобного вторжения, включая внезапное. Но, как говорится, готовься к худшему – лучшее само придет. Вот и отрабатывались сценарии худшего. Возводились мощные редуты и доты с пятикратным запасом прочности, проводились учения гражданской самообороны – Издавались строгие приказы командования о в случае захвата противником центральной усадьбы, говорилось в одном из них, всем уцелевшим надлежит собраться в штабе держать оборону до прихода помощи извне. Жестко? А это как посмотреть. Такие приказы шли не просто от ума, их диктовала сама жизнь, сам дух смутного времени. С первых дней исход представлял собой крайне уродливое, не имевшее исторических аналогов, социальное явление потому и способы выживания, продиктованные этой тягучей, похожей на торфяной пожар, то утихавшей, то без видимых причин разгоравшейся смутой, были далеки от классических. Опыт православных общин, и не только подсолнухов, показал, что стихии хаоса, выраженной в отсутствии четкой линии фронта и явного врага, легче и проще было противостоять методами мобильной партизанской войны. Первые общины и воинские подразделения – по сути, представляли собой партизанские отряды, готовые в любой момент скрытно и быстро перебазироваться, схода вступить в бой или устроить хитроумную засаду. Пригодился, конечно, опыт таких, как Антон и Крис, ветеранов горячих точек. Они обогатили дедовский опыт лесной войны современными штучками, вроде прыгающих мин, электронных сторожей и приборов ночного видения. Слава Богу, в современном вооружении и боевой технике у православных общин недостатка не было. Под их прямой контроль, как уже отмечалось, отошли брошенные властями склады северо-западного военного округа, и проблема состояла не столько в том, как воспользоваться этими арсеналами, сколько в необходимости их защиты от мародеров и бандитов. Постепенно, по мере численного и хозяйственного роста православных общин, разобщенные отряды партизан начали сливаться в воле крупные объединения. Позже на этой основе возникли и регулярные части – взявший на себя функции Народной оборонительной армии. Отсюда и название «Армия обороны» и ее символ – меч, вонзенный в землю на фоне восходящего солнца. Впрочем, фактически изменилась лишь внешняя форма общинного войска. Суть же его – дух героизма, инициативы и высочайшей ответственности каждого командира и бойца за порученное дело – остался прежним. То была в подлинном смысле слова «армия нового типа». Ее прообразы периодически возникали в истории, особенно в годину потрясений. Стоит хотя бы вспомнить ополчение Минина и Пожарского. Но срок их жизни, как правило, был невелик. Между тем, армия обороны существовала с добрые десяток лет, да еще каких лет, и она явно не собиралась сходить со сцены. Напротив, именно в ее рядах возродились, казалось бы, навсегда утраченные традиции непобедимых суворовских чудо-богатырей – на знаменах которых было начертано «Бог с нами, победа будет за нами». Именно эта армия, возможно, первая в мировой истории, отбросила как ненужный балласт все и всячески сословные национальные и иные различия, все идеологические измы, вообще все, что прежде исподволь, но неотвратимо разъедало самую основу сословного войска, подрывая ее победный дух, а в дальнейшем и сами его победы. Армия ведь это не просто часть общества. Это слепок с его коллективной души, концентрированные выражение его действительного духовного состояния. Поэтому страсти, во все времена мешавшие людям достигать образа и подобия Божия, обретать истину в Боге любви и жить по Его заповедям, с такой силой и остротой проявляли себя именно в той, старой, сословной армии. Армия оборона с первых дней существования – приобрела качественно иные черты. На смену палочной дисциплине пришла неизмеримо более надежная и эффективная дисциплина духовная, сознательная. Это имело и важное практическое значение. Вместо громоздкого аппарата насилия, каковым неотвратимо становилась любая военная машина, нацеленная на подавление агрессию, община получила в свое распоряжение мощный эффективный инструмент отражения внешней угрозы. Вера во Христа не ослабляет и не сковывает тело и духа воина. Напротив, человек только тогда и становится свободным, сильным, действительно непобедимым, когда побеждает внутри себя главного своего врага, страсти своей, свой пассивный, зависимый, безвольный, влекущий в гиену образ жизни. Не зря же великий русский полководец Александр Васильевич Суворов любил повторять неверующего солдата учить, что пережженное железо точить. У армии нового типа был и еще один секрет. Впрочем, не секрет даже, скорее скрытые достоинства и преимущества, недоступные ни одному сословному воинству. Эта армия была подлинно народной. Армия православного народа. Все в общении стар и млад, считали себя солдатами по духу, и при необходимости каждый готов был занять свое место в строю. Служба была не формальной обязанностью, а почетным долгом. К ней готовились, они мечтали, ею гордились. Только в безумную годину исхода и только в православной общине в полной мере удалось восстановить незаслуженно попранное и оболганное при либеральном режиме звание русского солдата и русского офицера.